Гольщики, считавшиеся бесспорными фаворитами, начали проигрывать. А выигрывали безнадежные аутсайдеры. Машины попадали в загадочные ситуации, в результате которых были частые аварии. Они вылетали с трассы без малейшей видимой причины. Ни с того ни с сего вдруг кончался бензин. Из двигателей таинственным образом вытекало масло, либо охлаждающая жидкость, либо и то, и другое. И они перегревались.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 А за такие бешеные деньги можно продать только один товар: наркотики, героин. Совершенно верно. Харлов показал вперед, и Рори успел разглядеть в свете фар щит с надписью "Бандой". Харлов сбавил ход, опустил боковое стекло, высунул голову и поглядел на небо. Там начали появляться стаи облаков. На звездных участках по-прежнему было гораздо больше. Харлов убрал голову в кабину. Не слишком подходящая ночка для нашего предприятия посетовал он. Чересчур светло. К твоей матери наверняка представлен охранник, а то и два. Весь вопрос в том, как они несут охрану. Присматривают только за миссис МакАлпин или следят, чтобы набор не забрались посторонние. В общем, у них нет оснований ждать непрошенных гостей. Ведь они никак не могли проведать о несчастье постигшим Ной Бауэра и компании. Но такие ушлые ребята, как братья Марсио, потому и гуляют по земле долго, что никогда зря не рискует. Значит, мистер Харлоу, будем считать, что есть охрана. Будем считать, что есть. Харлоу проехал в глупен городка и загнал машину на пустующую территорию, обнесенную высокой стеной портового склада. Диви нельзя было заметить с улицы. Там они остановили машину и, вскоре, стараясь держаться в тени, уже осторожно пробирались вдоль небольшой нгавань.